Берлин, ресторан «Медведь», «Цумбарен». Никаких супов, да? Супы мы уже ели. Мы будем есть мясо, мясо, мясо. Два мясных блюда, три? С любопытством и даже любознательностью. А дочь сможет съесть три мясных блюда? Пиво, флегматический ответ. Как она у вас хорошо говорит, лаконически, конечно, пиво, а мы вина. А дочь не пьет вина? Первое из трех мясных блюд. Потом Аля мне, мама, он ел совершенно, как волк, с улыбкой и кося. Он точно нападал на мясо. По окончании второго и в нетерпении третьего белый мне. Не примите меня за волка, я три дня на все. Один я не смею. Некрасиво как-то и предательство по отношению к хозяйке. Она ведь тоже ест и в Берлин не ездит. Но сегодня я себе разрешил, потому что вы-то с моей хозяйкой никакими узами совместной беды не связаны. За что же вы будете терпеть? Да еще с дочерью. А я уж к вам присоседился. И по явной ассоциации с волком. А теперь едем в Зо. В зо. Перед клеткой огромного льва, львам, льва, аля. Мама, смотрите, совершенный Лев Толстой, такие же брови, такой же широкий нос и такие же серые, маленькие злые глаза точно все врут. Не скажите, учтиво и агрессивно 40-летний, восьмилетний, Лев Толстой это единственный человек, который сам себя посадил под стеклянный колпак, и проделал над собой вивисекцию, поглощенная спутником, кроме льва. Из всего зоо на этот раз помню только бегемота. И то из-за следующего беловского примечания. В прошлый раз я попал сюда на свадьбу бегемотов. За это иные любители деньги платят. Я не расслышал, что говорит смотритель, и пошел за ним, потому что он шел. Это был такой ужас. Я чуть в обморок не упал. Помню еще, что с тигром он поздоровался потигрячьи, как-то ияу, между лаем и мяуканьем, сопровождаемым изворотом всего тела, с которого как водопад хлынул плащ. Ходил он в пелерине, которая в просторечии зовется размахайкой, а на нем выглядела крылаткой. Оттого, может быть, я так остро помню его руки, совсем Свободные и бедные, точно голые, без верхних рукавов, вероломным покроем, якобы освобожденные, на самом же деле связанные. Оттого он так и метался, что Пелерина за ним повторяла, усугубляла каждый его жест, как разбухшая и разбушевавшаяся тень. Пелерина была его живым фоном, античным хором. Из Кауфхаус де Свестенс. Название торговой фирмы. Или еще старинная московская. Не знаю. Простоявший поклеточно весь сад. Я очень люблю зверей. Но вы не находите, что их здесь слишком много? Почему я на них должен смотреть, а они на меня нет? Отворачиваются.